Глава десятая «Оптимус Прайн!» — крикнул, вбежал в зал межпланетной связи, один из служителей станции. «Мы только что осмотрели купол с наружной стороны. Этот дождь, он его уничтожил. В некоторых местах толщина купола такова, что его можно пробить кулаком». «Да, это дождь», — промолвил Оптимус Прайн. «Что-то подобное я и предполагал. Так говоришь, купол уже не может служить нам защитой?» «Да, он не выдержит и одной минуты хорошей атаки». «Ладно, тогда посмотрим, послушают ли нам защита и открытый космос». В этот момент в зал вбежала группа автоботов во главе со спасателем. Лица их выражали тревогу. Очевидно, весть о случившемся уже разлетелась по станции. «Дьявол!» – воскликнул спасатель. «Нам оставалось продержаться только 10-11 часов, а там, соединившись с флотом людей, мы показали бы десептиконам что такое совчинку «Увы!» – вздохнул Оптимус Прайн. «Увы, преобразователь силен, и у него в запасе еще много штучек вроде этой». «Нет, но каков?» «Наслал он на нас золотой дождь, разъедающий броню так, словно это обыкновенная бумага». «Да», — с горечью сказал Бластер, стоявший сбоку от спасателя. «Если бы не преобразователь, если бы не его подлая помощь, мы бы уже покончили с десептиконами». Но задумчиво промолвил Оптимус Прайн. Конечно, он сделал нам много зла, но я думаю, он и сам является жертвой обмана, дьявольского обмана, так что ему завидовать не стоит. Если была бы хоть какая-то возможность открыть ему глаза на происходящее, я бы сделал это, причем не только для того, чтобы вывести его из игры, а и для того, чтобы сохранить его жизнь. Боюсь, он в большой опасности. «Думаю, сейчас неплохо было бы прикинуть, чем мы сможем ответить на этот неожиданный сюрприз десептиконов», – мрачно сказал волнорез. «Безусловно», – кивнул Оптимус Прайн и повернулся к служителю. «Что там поделывают десептиконы? Готовятся к атаке». «Прекрасно», – сказал Оптимус Прайн. «Иди и наблюдай. Когда они ее начнут, сообщишь нам. Хотя, думаю, мы и сами это великолепно узнаем. Негодяи, конечно же, начнут ее с того, что обрушат на купол ливень снарядов и ракет». Служитель отправился на свой пост, а командир автоботов повернулся к своим друзьям. «Итак», – начал он. Положение наше отчаянное. Станция не выдержит и минуты хорошего обстрела. Настало время обсудить наше положение и сделать определенные выводы. «Я согласен», — сказал спасатель мрачно. Он догадывался, о чем будет предстоящий разговор. Остальные автоботы в той или иной форме тоже высказали свое согласие. Немного помолчав, словно что-то напряженно обдумывая, Оптимус Прайен, видимо, пришел к какому-то решению. Тряхнув головой, он начал. «Друзья, еще раз повторяю, мы сейчас находимся в самом худшем положении, которое можно придумать. Наше убежище разрушено». Половина из нас ранены, причем я не считаю легкие раны, которые есть, наверное, у каждого. Я имею в виду те серьезные раны, которые помешают сражаться с десептиконами. И хотя многие из вас, не обращая на них внимания, не прекращают свою мужественную борьбу, рано или поздно они дадут о себе знать, и тогда, тогда наступит конец. Он задумчиво прошелся по залу, потом остановился и обвел напряженным, суровым взглядом обращенные к нему лица друзей. Первым делом видно было, что эти слова даются ему с трудом. Вы должны ответить на один вопрос. Прошу не возмущаться и понять меня правильно. Проклятый Скорпонок не раз в той или иной форме предлагал нам сдаться. Считаете ли вы, что нам стоит ради спасения своих жизней принять это предложение, пусть даже на самых выгодных условиях, которые мы сумеем выторговать? Ропот возмущения был ему ответом. «Нет!» – первым крикнул Бластер. «Правильно!» – вторил ему спасатель. «Это недопустимо!» А «Мы на это не пойдем!» – решительно заявил Тамагавк. Остальные автоботы тоже поспешили выразить свое несогласие сдаваться подлым десептиконом. Опсимус Прайн облегченно вздохнул. На его мужественном суровом лице на краткое мгновение даже мелькнула улыбка. Но уже в следующую секунду он был снова серьезен и сосредоточен. «Иного ответа я и не ждал. Поймите, я должен, я обязан был задать этот вопрос. И теперь прошу прощения за то, что на секунду усомнился в вас, мои друзья. Но только понимаете ли вы, что, отказавшись сдаться, мы обрекаем себя на неизбежную гибель?» «Да», — горячо крикнул спасатель. «Если надо», — сказал Шило, — «то мы умрем. Вот только посмотрим, кто умрет вперед, мы или десептиконы. По крайней мере, если придется умереть, то мы сделаем это с оружием в руках. В любом случае, это почетнее, чем служба ненавистному тирану». «Хорошо», — сказал Оптимус Прайн. Теперь мы должны посоветоваться, что нам делать в данной ситуации. Станция погибла. Ускользнуть с планеты, чтобы продолжить борьбу, мы не можем. Нам это попросту не дадут. Остается только одно – выйти сражаться в открытый космос. Но это почти наверняка смерть. И не от оружия десептиконов, а от очередной штучки преобразователя. У кого-нибудь есть идеи? Автоботы молчали. «Хорошо», – спокойно сказал Оптимус Прайн. У нас остался только один выход. И еще мизерный шанс, что там, в космосе, мы успеем что-то придумать и за те несколько минут, которые у нас останутся, обхитрить преобразователя. Поэтому будьте вдвойне осторожны. Не спешите вступать в бой. Слушайте их команды. Может быть, нам и удастся выпутаться. У меня все. Думаю, имеет смысл пойти и подготовиться к последнему решающему бою. Он покажет, кому владеть галактикой – людям вместе с автоботами или подлым десептиконом. Хорошо понимая, что каждая минута на счету, автоботы разошлись, чтобы приготовиться к решающей битве. В зале остались только Опсимус Прайн и Бластер. «Я рад только одному», – после недолгого умолчания сказал предводитель автоботов. «Что мы вовремя отослали на Сиднею Микута? По крайней мере, там мальчику ничего не грозит». «Да». «Если бы он был вместе с нами, то десептиконы не выпустили бы из кольца даже его», – промолвил Бластер. «И еще», – сказал Оптимус Прайн, – «если даже мы не выиграем эту битву, то надо постараться унести как можно больше жизни десептиконов. Через десять часов подойдет флот людей. Может быть, в живых останется так мало десептиконов, что им удастся их разбить». «И это верно» согласился с ним Бластер. Они замолчали и погрузились каждый в свои мысли. Оптимус Прайн думал о том, как мало он успел сделать. Узнай он раньше о близящемся нашествии, автоботы успели бы к нему подготовиться лучше и не оказались бы в таком отчаянном положении. Бластер думал о предстоящем бое и давал себе клятву, что обязательно пробьется к самому Скарпаногу и если не сразит его, то угостит парой хороших ударов. Впрочем, их раздумья длились недолго. Через несколько минут явился волнорез и сообщил, что десептиконы начали атаку. Действительно, грохот попадавших в купол снарядов возвестил о том, что атака и в самом деле началась. Многие из них пробивали купол и крушили внутренние переборки. Приказав служителям станции перебраться в подземные этажи, где уже находились тяжело раненые, «Оптимус Прайн» выскочил из здания станции. В течение следующей минуты к нему присоединились все автоботы, способные держать в руках оружие. И еще через несколько мгновений Оптимус Прайн крикнул «Трансформируюсь!». Приняв боевую форму, он устремился вверх, навстречу десептиконам. Остальные автоботы последовали его примеру. Они неслись навстречу атакующему врагу, готовые вступить с ним в решительную схватку, и солнце играло на клинках их обнаженных мечей. Сверху к ним спускались десептиконы, издавая дикие вопли, потрясая палецами и секирами. До столкновения оставалось совсем немного, когда десептиконы вдруг резко остановились и из-за их спин, неуклюже переворачиваясь, вылетел поросюшка. Пролетев вперед метров десять, он остановился и собрался творить свое загадочное действие, в результате которого на автоботов свалилась бы очередная напасть. Но те среагировали мгновенно, разделившись на две части, произведя головоломный маневр, они напали на десептиконов с флангов. Совсем не ожидавшего этого десептикона пришли в замешательство. «Что? Хитрить?» – закричал Скарпанук и крикнул своим воинам. «Эй, вы! Ну-ка покажите им, что значит наше оружие!» Впрочем, тем приказывать было не нужно. Хорошо понимая, что у них есть шанс раз и навсегда покончить с автоботами, они схватились с воинами Оптимуса Прайна так, что затрещали лезвие мечей Секир. Силы были примерно равны, но Скарпаног хорошо понимал, что при таком соотношении его воины долго не продержатся. На стороне автоботов было умение и сплоченность. Воины Скарпанога дрались каждый сам по себе, а автоботы то и дело приходили друг другу на помощь. И частенько друг прикрывался своим мечом или даже телом изнемогшего в схватке друга. «Нам нужно как-то пустить вход ход поросюшку», – приказал он смертоносцу. сделано», – откликнулся тот и кинулся в самую гущу схватки, стараясь сбить в группу рассыпавшихся на большое расстояние десептиконов. В скором времени это ему удалось. И тогда, послушная приказу повелителя, десептиконы вдруг резко отступили назад. Через мгновение автоботы остались в пустом пространстве. Противник их был на расстоянии километра, не меньше. «Вперед!» – крикнул Оптимус Прайн. «Но врага мы не должны дать ему опомниться». «Увы». Этот приказ запоздал. Враг уже успел сделать все, что хотел, и теперь стоило автоботам кинуться на десептиконов, из их рядов выскочил поросюшка, которого, надо сказать, несколько разозлил предыдущий маневр противника, и который чувствовал себя обманутым». Быстро крутанувшись на месте, он громко хрюкнул и выпустил изо рта облачко лилового цвета. В одно мгновение это облачко закрутилось волчком, распалось на множество маленьких сгустков, также мгновенно превратившихся в маленькие звездочки, которые устремились к автоботам. Дальше произошло самое удивительное. Стрелок оказалось как раз столько, сколько было автоботов, и каждая из них, словно обладая разумом, выбрав себе по одному противнику, направилась точно к нему. Скорость стрелок была не слишком высокой, но они преследовали свои жертвы неотступно, словно притягиваемые к ним магнитом. «Маневрировать!» – крикнул Оптимус Прайн. Это был дельный совет. Таким образом, автоботы спасались от немедленной гибели, но не могли избавиться от опасности совсем. Но ничего иного им не оставалось. Стоит ли говорить, что жесточенный огонь, который время от времени начинал вести какой-нибудь автобот по своему преследователю, не причинял тому ни малейшего вреда? Уворачиваясь от своей стрелки, Оптимус Пржайна сознал, что, очевидно, это самая страшная штука, которую сыграл с ними железный поросенок. Конечно, пока автоботы двигались, стрелки догнать их не могли. Но рано или поздно у трансформеров кончится энергия. И тогда? Что тогда? Оптимус Прайн мучительно ломал голову, пытаясь найти выход из этого положения. Но оно чем дальше, тем больше представлялось ему безвыходным. Сообразив, что автоботы попали в очень сложное положение, десептиконы расслабились, и многие даже попрятали оружие в ножны. «Смотри, вот так коленца они откалывают!» – кричал брюхо, заливаясь гнусным смехом а это та этот вторил ему смертоносец и даже сам скорпанок позволил себе снисходительно усмехнуться наблюдая это по его мнению жутко забавное зрелище кто с сказал поросюшка вид у него был довольный ты просто молодец Похвалил его Скорпанук и отрицательно помотал головой, видя, что к поросюшке с лазерным кинжалом в руке подкрадывается смертоносец, уже опомнившийся и решивший, что час его мести настал. «Но почему мой тиран?» – спросил смертоносец у Скорпонога, как только поросюшка, чтобы следить за происходящим, подлетел ближе к автоботам, отчаянно пытающимся спасти свою жизнь. «Болван!» – презрительно промолвил Скорпанук. «Они еще живы. Кто знает, а вдруг, если ты его убьешь, эти замечательные стрелки исчезнут?» «А вы, как всегда, правы», – склонил голову смертоносец и взглянул на своего господина с рабским обожанием. «Еще бы!» Усмехнулся Скарпанок и кинул на смертоносца высокомерный взгляд. Тот снова поклонился и поспешно присоединился к группе десептиконов, которые, не рискуя подлететь ближе к месту действия, все же наблюдали за ним с расстояния, достаточного для того, чтобы видеть это зрелище во всех деталях. Между тем, положение становилось все более угрожающим. Постепенно автоботы уставали. Реакция их замедлилась. Многие маневры не производили не так ловко, как полчаса назад. Несколько раз то один воин Оптимуса Прайна, то другой попадали в ситуации, которые, оказалось, должны были закончиться соприкосновением со зловещей стрелкой. Но каждый раз чудовищным усилием все же уворачивались. Однако всякому везению бывает предел, и вот-вот должны были появиться первые жертвы. — Держа пари на два пинка? — сказал своему соседу Клейк, Что вон тот автобот, видишь, с пушкой на плече, умрет первым. — Принято, — азартно ответил тот. Оптимус Прайн уже стал подумывать, не стоит ли прекратить эту дьявольскую карусель и не броситься ли на врага, чтобы рискнуть и, может быть, если сильно повезет, погибнуть, но забрать с собой жизнь хотя бы одного из них. Искушение было велико. Кроме того, он надеялся, что его примеру последуют и другие автоботы, а стало быть, даже погибнув, они нанесут противнику некоторый урон. Спасение пришло тогда, когда его никто не ждал. Взявшись неизвестно откуда, маленький кораблик, ведя ожесточенный огонь из всех пушек, врезался в самую гущу десептиконов, наделав страшный переполох. Прежде чем кто-либо из врагов успел опомниться, он миновал основную группу врагов и резко остановился неподалеку от поросюшки. «Немедленно прекрати!» – раздался из него усиленный мегафонами голос. кто не понял поросюшка. «Прекрати, прошу тебя, не надо их убивать, они хорошие!» «Кто? Кто это?» «Да это же я, Микут. Ты что, не узнал?» «Микут? Микут!» «Он смертвой дух вселенной. Как ты здесь оказался?» «Не видишь, что ли? Прилетел на корабле. Я тебе потом все объясню. Главное сейчас другое. Немедленно прекрати преследовать автоботов. Они друзья, они хорошие, их нельзя убивать. Иначе вся галактика попадет под власть повелителя». «Погоди. Ты человек на стороне автоботов», — удивился Поросюшка. «Ну, конечно. А что в этом удивительного? Все люди на стороне автоботов – это только десептиконы желают им зла. Они – настоящие враги людей!» «Как это? Объясни. Этого просто не может быть!» «Да что ты с ним цацкаешься?» – начиная догадываться о смысле происходящего, крикнул скарпанок «Врет он все. Пытается спасти своих друзей и безбожно врет. Вот сейчас я ему...» И, сказав это, Скорпаног навел на маленький кораблик чудовищных размеров лазерную пушку. К сожалению, такое маленькое суденышко не могло похвастать толстой броней, и одного выстрела из этого оружия было бы достаточно, чтобы его уничтожить. «В той!» – крикнул Поросюшка. «А ну-ка не стрелять! И вообще, никому не прикасаться к оружию, а то вы меня знаете!» Голос его был таким грозным, а ранее продемонстрированные способности настолько загадочны, что десептиконы застыли, словно превратившись в ледяные статуи. «Равкавай!» – приказал поросюшка Микуту. Теперь он совсем не походил на маленького мечтательного поросенка. В поросюшке словно проснулся дух его бесстрашных предков, суровых преобразователей, когда-то изгнавших из населенной людьми части галактики самого повелителя. «Да что рассказывать-то? Это все они, десептиконы, замышляют всякие гадости и пытаются поработить рот людской. Они убили моих родителей и уничтожили много прекрасных городов на земле. Они сделали много зла, а теперь наплели тебе бог знает что, чтобы с твоей помощью уничтожить истинных защитников людей, автоботов. Повторяю, ты совершаешь ошибку. Пока не поздно, отмени свой приговор и пощади автоботов». «Ам», – промолвил Поросюшка, – «похово ты не врёв». «Ну, во всем этом надо разобраться как следует. Я не долван офебиться. Для начала надо вделать так». Поросюшка издал короткий пронзительный свист, и, преследовавшие автоботов стрелки, моментально исчезли. Воины Оптимуса Прайна наконец-то смогли остановиться и перевести дух. «Но предупреждаю», — сказал им Поросюшка. «Я еще ничего не решил, поэтому во вбивание неприятностей вы, так же как и десептиконы, не тронетесь с места и не прикофнетесь к коровую». «Хорошо», – сказал Оптимус Прайн. «Принято. Мои воины будут вести себя так, как ты хочешь. Мы ждем твоего решения». По счастливой случайности, положение поросюшки было как нельзя более выгодным. Он находился как раз между двумя группами воинов. Одна состояла из автоботов, а другая из десептиконов. Таким образом, он мог наблюдать за обеими. И в случае, если какая-нибудь из групп попыталась бы на него напасть, успел бы применить свои чудесные способности. Мику оказался в менее выгодном положении. Его кораблик остановился слишком близко к десептиконам. Но храбрый мальчик не пытался изменить это положение, поскольку опасался, сдвинувшись с места, заставить Поросюшку действовать. Результат этих действий был пока непредсказуем. Так, важно, как самый настоящий судья произнес парасюшка. А теперь я хочу все выяснить. Итак, Микут, то утверждаешь, что настоящими друзьями людей являются автоботы. Да. А ты, кто ты мог на это сказать, Скорпанок? «Да он врет! Врет самым безостенчивым образом, гадкий мальчишка!» Грубым голосом заявил Скорпонок, решивший играть свою игру до конца. У него тлела смутная надежда, что ему удастся заговорить поросюшке зубы, приблизиться на достаточное расстояние, а там все решил бы один удар лазерного кинжала. значит, врет!» «Конечно!» «Неправда!» – крикнул Микут. «Неправда. Говорю правду я, а вот он самым подлым образом врет». «Харафон, а ты в Товкавов, Оптимус Прайм». Я могу сказать лишь только, что всегда был другом людей и старался, как мог, защитить их от подлых десептиконов, которые постоянно стремились их уничтожить. «Любопытно», – задумчиво промолвил Просюшка. «Классический случай. Обе стороны утверждают, что говорят правду, в то время, когда совершенно понятно, что одна из них врет. С таким я еще не вталкивался. А любопытно». Он задумался. «Эй, поросюшка!» – прервал его раздумья скорпанок. «Вспомни, кто, как не я, был твоим другом на протяжении последнего времени? Кто, как не я, спас тебя от одиночества, а может быть и от множества опасностей, когда ты, потеряв своих родителей, встретился нам? Разве не я учил тебя уму-разуму? А теперь ты мне не веришь? Где же твои уверения в дружбе и приязни?» «Да, это верно», – кивнул Просюшка. «Правда, я выметил что в то, как раз, когда я предлагал отправиться на поиски моих родителей, находилось множество веских причин этого не делать. В конце концов, мы так и не отправились их искать. А мне до сих пор кажется, что их еще можно было найти. По крайней мере, тогда». «Эх, поросюшка, поросюшка!» С напускной обидой сказал Скорпонок. «Ты мне не веришь, а ведь я не давал для этого никаких оснований». И «Это верно» произнес железный поросенок в то время когда кое кто в кавы комкут зачем ты мне рассказывал что якобы живешь на планете аруб и якобы являешься потерпевшим кораблекрушения а потом вдруг ты появляешься на прекрасно действующем корабле и начинаешь рассказывать что мои друзья не мои друзья а напротив враги людей которых я очень уважаю. я обманул тебя в голосе микута чувствовалось настоящее раскаяние «Но я не мог сказать тебе, кем являюсь на самом деле, иначе подвел бы своих друзей. В остальном же я не солгал ни в одном слове. Пойми, настоящие враги людей – десептиконы». «Вот видишь», – обрадованно воскликнул смертоносец, – «он тебя обманул. А если он обманул тебя один раз, то обманет и в дальнейшем. Мы – твои настоящие друзья и настоящие друзья людей». «Это верно», – энергично закивал скорпанок. «Позволено ли мне будет вмешаться?» Спросил Оптимус Прайн. «Насколько я понял, вам, уважаемые преобразователи, нужны доказательства того, что мы являемся друзьями людей. Я готов их предоставить. Дело в том, что на нашей станции находится несколько человек, обслуживающего персонала. Их не было видно, поскольку они не военные и находились в подземных этажах станции, чтобы не пострадать во время военных действий. Если бы мы могли приземлиться возле станции...» «Не слушай его!» — взвыл скорпанук «Они хотят заманить тебя к своей станции, чтобы там под прицелом ее пушек захватить в плен. Послушай, сколько можно думать? Неужели ты не видишь, кто твои настоящие друзья?» «Да, полететь в станции было бы неосторожно», — немного подумав, решил Поросюшка. «Оптимов Прайн, есть ли у тебя еще какие-то доказательства, которые ты мог предоставить здесь, сейчас, кроме флов и этого мальчика, уже однажды меня обманувшего?» «Нет» понурил голову Оптимус Прайн. «А если нет, тогда...» «Погоди!» — крикнул Микут. «Вот тебе доказательство. Посмотри вправо». Взоры всех присутствующих обратились в указанном направлении. И действительно, там, в глубине космоса, сияла целая гирлянда огоньков, которая быстро приближалась. «Это флот людей!» — крикнул Микут. «Они спешат на помощь автоботам!» «Действительно!» Это он и был. Флот людей, который пришел к планете Масан на 10 часов раньше, чем было рассчитано. Произошло это благодаря четким действиям всех его экипажей и командиров. Кроме того, хорошо понимая, как нуждаются в их помощи автоботы, люди весь длинный путь от земли летели на форсированном режиме двигателей. Как бы то ни было, но появление флота ставило точку в вопросе о том, кто является истинным другом людей, а кто врагом. Через некоторое время поросюшка сможет узнать это у них самих. Это сообразил скарпанок. Он также понял, что удрать на этот раз вряд ли удастся, поскольку за ним неизбежно пустятся в погоню, а соревноваться в скорости с автоботами он не хотел. Теперь уже положение десептиконов стало очень незавидным. И тут Скорпонога озарила. Одним прыжком, преодолев расстояние, отделявшее его от корабля Микута, он могучим ударом секиры перерубил дула пушек, которыми был вооружен кораблик мальчика, и приставил к его борту свою чудовищную пушку. «Малейшее движение, и вы навеки попрощаетесь со своим товарищем», заявил Скорпоног. «Ты за это заплатишь». Мрачно сообщил Оптимус Прайн. Его рука вернулась было к рукояти меча, но на полдороге застыла. «Заплачу, заплачу, не сомневайся. Потом, может быть», – пробормотал Скарпанок, Сообразив, что появился шанс благополучно ускользнуть, десептиконы молча окружили своего повелителя. «Ага, вот значит как. Втало быть, это ты меня обманывал», – воскликнул Поросюшка. «Конечно я», – осклабился Скарпанок. «Эти простаки на такое не способны. Только глупец может дружить с людьми. А скажи, славно мы повеселились? Мы ведь почти победили. Кстати, могу подкинуть еще один фактик, который тебе не понравится. На Сидне нет никаких золотых желудей. Их просто не бывает в природе». Уяснил Лопух. «Это так?» – спросил у Оптимуса Прайна Поросюшка. «Увы, тут он не врет», – ответил предводитель автоботов. «Ну, это тебе даром не фойдет», – нахмурился Поросюшка. «Еще как сойдет», – ухмынулся скорпанок. «Пока я держу под прицелом эту скорлупку, никто из вас не посмеет причинить мне ни малейшего вреда». «Ладно, чего ты хочешь?» – спросил Оптимус Прайм. «Совсем немного. Убраться отсюда целым и невредимым. И чтобы никто из вас за мной не увязался, я, пожалуй, прихвачу с собой этого мальчика. Он мне понравился. Надо же заменить кем-то поросюшку. Пока. Я ухожу». Десептиконы стали медленно удаляться прочь, в сторону планеты аруб Замыкал их группу Скорпонок. В правой руке он держал нацеленную на кораблик Микута лазерную пушку. Левой тащил его за собой. «Отпусти, малыша!» – крикнул Оптимус Прайн. «Даю слово, вы уйдете беспрепятственно!» «Так я тебе и поверил!» – иронически воскликнул Скорпанок. «Держи карман шире!» «Нет, этот малыш последует за нами. Он будет залогом нашей безопасности. Отпущу я его только тогда, когда полностью эвакуирую базу на планете аруб Думаю, эта база мне еще пригодится где-нибудь в другом месте». Десептиконы неторопливо улетали прочь, осознавая свое полное бессилие, Оптимус Прайн мог только от ярости кусать губы. Флот людей остановился в километре от автоботов. Видимо, его командующий никак не мог разобраться в происходящем и решил пока ничего не предпринимать. Оптимус Прайн послал к нему волнореза с заданием обрисовать обстановку и предупредить людей, чтобы те ни в коем случае не вздумали преследовать десептиконов. Больше всего Оптимус Прайн опасался, что, увидев преследователей, враги в приступе злобы убьют мальчика. Десептиконы, наконец, посчитав, что между ними и автоботами расстояние вполне достаточное, включили моторы на полную тягу. Двое из них ухватили кораблик Микута и потащили за собой. Прежде чем раствориться в глубинах космоса, Скорпонок крикнул «Мы еще встретимся!» «Это точно!» – мрачно сказал Оптимус Прайн.